Корчма на литовской границе. Мисаила Варлаам, бродяги черницы. Григорий Отрепьев, мирянином. Хозяйка. Милостыню христианскую на монастырь. Чем ты мне воспочивать, старцы честные? Чем Бог пошлет хозяюшка, нет ли вина? Как не быть, отцы мои, сейчас вынесу. Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться. Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен. Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы...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 Бог тебя благослови. <Слышко> Что в городе было в Казани, в не най, най, най в Молодой Чернез пострился. Жду не най, най, най То ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу. Вольному воля. А пьяному рай, отец Мисаил, выпьем же чарочку за шинкарочку. <свист> <свист> Уж как. Тут чернец привзглянет, Черня чище, клапу чище, Давай а, а, э. Однако, отец Мисаил, Когда я пью, так трезвых не люблю. И на дело пьянство, а иное чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим, нет, так убирайся, проваливай, скоморок попуни, товарищ. Пей, да про себя разумей, отец Варлам. Видишь, и я порой складно говорить умею. А что мне про себя разуметь? Оставь его, отец Варлам. Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи. Неведомо кто, неведомо откуда. Да ищи спесивица. Может быть, кобылу нюхал. Что на городе было в Казани, Жду не мой най най в Казани, Молодой черней. Куда ведет эта дорога? В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам. А далече до Луёвых гор? Не долечь. К вечеру можно бы туда поспеть. Кабы не заставы царские, да сторожевые приставы. Как заставы? Что это значит? Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать досматривать. Да Вот тебе, бабушка Юрьев, день. Эй, товарищ, да ты к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе водка, а нужна молотка. Дело, про дело. У всякого свой обычай. А у нас с отцом Мисаилом одна заботушка. Пьем до донушка, выпьем, поворотим, И в донышко поколотим. <свят> Складно сказано, отец Варлам. Ты сгоримая, скучная, ты... Да кого же надо? Кто бежал из Москвы?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 Через болото на Хлопино, оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих да обирают нас, бедных. Что это там еще? О, вот они, проклятые, дозором иду. Хозяйка, нет ли в избе другого угла Нету, родимый, рада бы сама спрятаться. Только и слава, что дозором ходят. А подавай им и вина, и хлеб, и неведомо чего, чтоб им издохнуть окаянным. Хм, чтоб им... Здорово, хозяйка! А -а -а, добро пожаловать, гости дорогие. Милости просим. Ба, да здесь попойка идет. Будет чем поживиться. Вы что за люди? Мы, божие старцы, иноки смиренные, ходим поселением, да собираем милостыню христианскую на монастырь. А ты? Наш товарищ. Мирянин из пригорода проводил старцев до рубежа, отсели и иду свояси Так ты раздумал? Молчи. Хозяйка, выставка еще вина. А мы здесь со старцами попьем да побеседуем. Парень-то, кажется, гол. С него взять нечего. Зато старцы... Молчи, сейчас до них доберемся. Что, отцы мои, каково промышляете? Плохо, сыне, плохо. Ныне христиане стали скупы, Деньгу любят, деньгу прячут, Мало Богу дают. Придя, грех вели на языцы земни, Все пустились в торги, в мыторство, Думают о мирском богатстве, Не о спасении души.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 Ох, плохо, знать пришли наши посы.